Я не буду отрицать, он взбодрил у меня есть все основания верить, что она благополучно миновала тёмный туннель своей жизни и вышла из него на свет. Что ждёт её там на другом конце, будет видно. Но она не из тех, кто легко признаёт поражение. И более чем вероятно, что Дженнифер осуществит план, который нарисовала мне. Пусть полушутливо в то утро, когда мы с ней любовались долиной. А если через несколько лет всё пойдёт именно так, как она предначертала, мне исключено, что я приму её предложение и перееду жить в Глостер разумеется меня не очень привлекает сарай но я всегда смогу снять коттедж неподалёку я благодарен Энифер мы интуитивно понимаем печали друг друга и именно такие беседы как та что состоялась месяц назад в морозное утро уже много лет служит мне источником утешения а но с другой стороны жизнь недалеко от лондона может мне наскучить я очень привязался в последнее время к этому городу кроме того время от времени ко мне ещё обращаются люди которые помнят меня с довоенных времён и нуждаются в моих профессиональных советах. А на прошлой неделе, когда я ужинал у Осборнов, меня представили даме, которая тут же схватила меня за руку и воскликнула: "Вы хотите сказать, что вы тот самый Кристофер Бенкс, сыщик?" Оказалось, что большую часть жизни Она провела в Сингапуре и была ближайшей подругой с Сарой. Она постоянно вас вспоминала, сообщила дама. Мне даже кажется, я давно с вами знакома. Гостей у Осборнов было много, но за столом я оказался рядом с этой дамой. И разговор опять вернулся к Саре. Вы ведь действительно были её другом, спросила она в какой-то момент. Сара всегда говорила о вас с обожанием. Конечно, мы были добрыми друзьями, правда, когда она уехала на восток, О мы потеряли друг друга из виду. Но у неё было столько рассказов о знаменитом детективе, и она всегда развлекала нас ими, когда мы уставали от бриджа. Она очень высоко вас ценила. Я тронут тем, что она меня помнила. Как я уже сказал, мы потеряли друг друга из виду, хотя однажды я получил от неё письмо, года через 2 после войны. До тех пор я не знал, как она пережила войну. А лагеря для интернированных лиц она писала легко, но я уверен, там ей пришлось не легко. О, не сомневаюсь в этом. Мы с мужем в полоне могли попасть туда же. но мы успели вовремя уехать в Австралию, а вот Сара и Месье де Вильфор, они всегда слишком полагались на судьбу. Они напоминали пару, которая вышла вечером из дома без определённых планов и радостно ожидает, кого им Бог пошлёт навстречу. Прелестное отношение к жизни, но только не тогда, когда у тебя на пороге японцы. С ним вы тоже были знакомы? Нет. Я не имел удовольствия встречаться с графом. Насколько мне известно, после смерти Сары он вернулся в Европу, но наши пути никогда не пересекались. Вот как? А я по рассказам Сары поняла, что вы были их общим другом. Нет. Вы видите ли, я и Сару знала только в годы её молодости. Простите, но как вам кажется, они производили впечатление счастливой пары. Сара и этот француз счастливой пары моя собеседница задумалась разумеется этого никогда нельзя знать наверняка но если честно трудно было думать иначе денег у них было немного поэтому они не могли позволить себе жить на широкую ногу но граф всегда казался таким таким романтичным Вы будете смеяться, мистер Бенкс? Но это именно то слово. Её смерть сломила его. Вы знаете, это всё из-за лагеря для интернированных, как и многие другие, Сара так и не смогла восстановить здоровье. Я скучаю по ней, она была такая интересная собеседница. После этой встречи, произошедшей на прошлой неделе, я несколько раз доставала и перечитывала письмо Сары. Единственное, которое я получила от неё после нашего расставания в Шанхае много лет назад. Оно датировано 18 мая 1947 года. И прислано из какого-то горного местечка в Малайзии. А, наверное, я надеялся, что после разговора с её приятельницей открою в этих весьма сдержанных, почти сухих строках некий ранее скрытый для меня подтекст. Но в письме по-прежнему не было ничего, кроме фактов её жизни после отъезда из Шанхая. Она рассказывала о Макао, Гонконге, Сингапуре как о восхитительных, живописных, очаровательных местах. Её французский спутник упоминался несколько раз, Оно всегда мимоходом, словно мне и без того было известно всё, что о нём следует знать. А в японском лагере для интернированных она говорила вскользь, о проблемах со здоровьем, она писала лишь, что они немного досаждают ей, вежливо поинтересовалась, как я и назвала свою жизнь в освобождённом Сингапуре вполне приличным существованием, с которым можно мириться. Такие письма пишут иногда под настроение, находясь за границей, далёкому и полузабытому приятелю. Только однажды Ближе к концу вдруг прорвалась интонация, предполагавшая близость, которая существовала между нами когда-то. "Не скажу, дорогой мой Кристофер, писала Сара, что меня не разочаровало, мягко выражаясь, то, что произошло между нами. Но не волнуйтесь, я давно на вас не сержусь". Как я могу сердиться, если судьба в конце концов так ласково мне улыбнулась? А кроме того, теперь я думаю, что с вашей стороны то было правильное решение не ехать со мной. Вы всегда знали, что у вас есть миссия, и смею заметить, не были способны отдать своё сердце кому бы то ни было. пока не исполните её искренне надеюсь, что теперь все ваши задачи решены и вы обрели счастье со спутницей жизни каковое я только в последние годы научилась воспринимать как нечто само собой разумеющееся в этом последнем абзаце особенно в последних строках мне всегда чудилось нечто искусственное какой-то смутный мотив пронизывающий всё письмо а в сущности и сам факт его написания в тот момент диссонирует с рассказом о днях исполненных счастья со спутником жизни Стала ли для неё жизнь с французским графом именно тем, на поиски чего она устремилась, ступив в одиночество в шанхайскую пристань? Почему-то я сомневаюсь в этом. Мне кажется, что упомянув о моей миссии, Сара не меньше, чем меня имела в виду. себя самого и честность попыток уклониться от выполнения своей миссии. Быть может, есть люди, способные пройти по жизни, не думая о своём высоком предназначении. Но судьба таких, как мы, быть сиротами в этом мире. И долгие годы гнаться за исчезающими тенями родителей. С этим ничего не поделаешь. Остаётся лишь стараться исполнить свой долг до конца и как можно лучше, потому что пока мы этого не сделаем, не будет и нам покоя. Не хотел бы показаться самодовольным, но признаюсь, что дрейфуя теперь по жизни здесь, в Лондоне, испытываю определённое удовлетворение. Я наслаждаюсь прогулками по паркам, посещаю галереи и в последнее время, работая в читальном зале Британского музея, Всё чаще чувствую глупую гордость, просматривая в старых газетах статьи, посвящённые моим расследованиям. Иными словами, этот город стал моим домом, и я ничего не имею против того, чтобы прожить здесь остаток дней. Но тем не менее, выпадают часы, когда на меня накатывает ощущение опустошённости. И тогда я снова начинаю серьёзно подумавать о предложении Дженнифер